Муха, который вовсе не собирался подставлять голову под пулю из утаенного братком запасного оружия или под осколок гранаты, затормозил метрах в 15 позади и все так же, подавляя барабанные перепонки и психику рикетира, скомандовал через мегафон. «Выходи, браток хрена, в руки за голову! Дернешься, получишь пулю в печень!» Обыскав бандита и салон... Муха присёк сильным ударом в грудь обещание рекетира разобраться, сгноить и всякие там землю жрать будешь. Влетев от этого удара внутрь своей Мазды, браток затих, беззвучно разевая рот. — Разворачивайся, и на малой назад, — распорядился Муха. — Превысив сотню, сразу стреляю по баллонам и уродую тебя, пока не начнешь меня понимать с первого слова. — «Поехал». Через 10 минут он сдал задержанного и два ствола ОМОНовцам, которые грубо резкими движениями перегоняли арестованных, обыскивали их, подталкивали газику с решеткой. Была в этих движениях и голосах и ненависть сторожевых псов к дикому зверю и привычная хватка умение добиться безусловного подчинения, не допустить малейшей слабины, единственная возможная манера поведения с убежденными уголовниками, которые только что надолго потеряли свободу. Врач скорой помощи фиксировал братку изувеченную кисть руки, сделав обезболивающий укол, может быть и просто прививку от столбняка, Капитан ОМОНовцев рассматривал тяжелый стальной шар, не находя в нем ни малейших хитростей. Обычный шарик, извлеченный из тяжелого подшипника. А Боцман, стоя перед ним, все так же привычно, крутил в руке два оставшихся. «Давайте их сюда, приобщу в качестве вещдоков», — сказал ему капитан. Боцман пожал плечами, «а одного не хватит? Эти два ни при чем». «Положено сдать», — заявил капитан. «В честь чего?» — удивился Боцман. «Загляните в перечень. Эти шарики не считаются холодным оружием. А если бы я камнем кинул? Что, всю гальку вокруг собирать и приобщать?» Боцман насмешливо улыбнулся. «Сдайте все оружие», — всерьез потребовал ОМОНовец. Муха, снимая шлем, присоединился к разговору. «А где же спасибо, капитан?» Весело и даже несколько насмешливо поинтересовался он. — Все вам отдай, и банзитов, и оружие, и славу с аплодисментами. — Славу с аплодисментами оставьте себе, — хмуро ответил капитан, которому напомнили, что отнюдь не он подставлял сегодня голову под бандитские пули. — Покажите ваше удостоверение. Боцман достал корочки и разрешение на ношение огнестрельного оружия. «Частное агентство, Набат. У вас огнестрельное оружие? А вы дурачков строите?» — возмутился капитан. «А как же?» — предъявил Муха на плечную кобуру под рубашкой. У боцмана за поясом оказался ППМ. «Сдать оружие!» — капитан настороженно сделал шаг назад. «Понюхай стволы. Они сегодня в работе не были», — предложил ему боцман, протягивая пистолет. «Почитай разрешение». — А потом позвони своему начальству и спроси, стоит ли тратить время на нашу проверку. Телефончик дать. — Тебе четырех гадов теплыми слепили, с уликами, а ты недоволен. Нам надо колонну сопровождать. У нас люди и груз, а ты...» Омоновец с недоверием на лице понюхал одно и второе дуло. Гарью не пахло. Сверив номера на пистолетах и удостоверениях, он отошел к машине и начал связываться по рации с управлением. Боцман и Муха, не обращая внимания на его суету, подошли к группе водителей, которые совместными усилиями меняли простреленное колесо на головном трейлере. Руслан по-узбекски гортанно отдавал какие-то распоряжения и расплылся в широкой улыбке, когда Боцман похлопал его по спине. Водители тут же окружили двоих охранников, наперебой поздравляя их с победой. «Скоро поедем?» — с беспокойством спросил Руслан, оглядываясь на дорогу. «Занимайте места в машинах, скоро двинемся», — уверенно пообещал Боцман, зная отношение упомянутого им ОМОНовского начальства к Набату. И действительно, через минуту его позвал капитан. «Васкратцы, полковник». Боцман с усмешкой взял трубку, второй рукой при этом указав капитану на свое оружие, которое и было незамедлительно возвращено частному детективу. «Кохлов на связи, товарищ полковник?» «Так точно. Прихватили каких-то четверых. Крутые аж заворачивались. Но недолго. У меня колонна из 15 машин, узбеки, арбузы везут. Разрешите продолжать следование?» «Есть. Буду завтра утром, как штык, вместе с напарником». «Спасибо. Мы-то в полном порядке». Капитан, торопясь, записывал с их слов короткое изложение событий. Руслан с готовностью подтвердил все факты. Обозленные водители, толпясь вокруг, подавали по-узбекски реплики, перемежая их русской бранью в адрес обезвреженных бандитов. Все, вопросов пока нет, захлопнул блокнот капитан. Он протянул руку боцману. Спасибо. Красиво вы их сделали. Мои аплодисменты. Не сердитесь за подозрительность в частных агентствах. Сейчас сами знаете, кто в основном работает. Такие же братки, как эти. Арбузно-дынный караван. Тяжело, как ртуть. Потек под уклон по дороге в сторону Москвы.